Да, это так, подтвердил Гиом и добавил: Я думаю, что ты проник к ней с целью произвести один из обысков, которыми ты так прославился, не так ли? Порт-Байна находился не под моей юрисдикцией, удрученно сказал Бето, как будто ему только что нанесли смертельную обиду. Было бы лучше, если бы ты поверил мне, гражданин. Но я вижу, что ты очень взволнован, и поэтому постараюсь объясниться. Месяцев шесть-семь тому назад мой собрат и сен Савер Левиконта, который знает мою страсть к старине, рассказал мне об этой даме. Он вовремя сообразил, что употребление слова «гражданка» по отношению к леди Треймен может привести их к катастрофе которая перед возвращением к себе домой вместе с ребенком нуждалась в деньгах, ради чего и решила продать кое-что из своей мебели. Я к ней поехал и купил все это. Вот видишь, все очень просто. Видимо, ей пришлось пролить много слез, и мне было очень жаль ее. Я был готов предложить ей свои услуги, но она была не одна. С ней был англичанин. Милорд, вместе с которым она готовилась к отъезду, человек еще молодой, хорош собой, и, судя по всему, очень привязан к ней. Его слова как громом поразили Гиома, но он не подал виду и холодным, но ровным голосом спросил. «Дом тоже был продан? Нет, эта дама сказала, что хочет оставить его для сына». Как могло случиться так, что перье, которые находились с ними, там больше не живут? Ты слишком многого от меня хочешь. Тем не менее, кажется, я слышал что-то вроде того, что эти люди больше не хотели там оставаться после их отъезда, но куда они исчезли, я не знаю. Будут еще вопросы. Появление Адриана, который, запыхавшись, бежал в комнату, словно щенок, разыскавший, наконец, своего хозяина, избавил Тремена от ответа. Брат Адели продолжал одеваться, согласно последнему крику парижской революционной моды. Но на этот раз шляпа с пером была заменена на фригейский колпак, нисколько не украшавший своего обладателя — Увидав посетителя, Адриан засмеялся своим трескучим смехом. «Посмотрите-ка, вот и кузен Гийом, а ты зачем сюда пришел хромой?» Не обращая внимания на оскорбление, Тремен взирал на Громилу, как если бы он был мусором, оставленным небрежным уборщиком. «Признаюсь, не могу понять, какое удовольствие ты получаешь». «Разделяя компанию с этим гражданином», — сказал он, обращаясь к Бито, — «что касается тебя, Адриан, можешь быть доволен, мне пришлось потревожиться из-за тебя. Я приехал, чтобы сказать тебе, что твоя мать умерла и что вам следует вернуться в Сен-Васт, тебе и твоей сестре, если вы хотите, чтобы на похоронах хоть кто-то присутствовал». Не желая вдаваться в подробности, Гийом направился к двери, но когда он был уже на пороге, Бето остановил его. «Одну минуту, гражданин Трамен, ты ведь богатый землевладелец, мне кажется. В самом деле у меня есть земля, а также и лошади. Ты не можешь не знать, я думаю, что это толстая свинья из тюлери, которая все-таки подписала новую Конституцию после того, как заставила так долго себя просить, продолжает поддерживать тайные отношения с иностранцами, чьи войска теперь рвутся в бой у наших границ. Оскорбление, нанесенное Ледовику XVI, возмутило Гиома, хотя он и не был ярым реалистом. «Нельзя требовать от пленного, чтобы он не пытался открыть двери своей тюрьмы. Если твои приятели так обошлись с королем, невзирая на уважение, которым он располагает по праву, то дело не в этом. Можешь думать, что хочешь, по крайней мере, до определенного времени».